хотя, казалось бы, откуда взяться светлица в подвале. Окна в ней были большие, закрытые тонким и чистым стеклом, как в том страшном городе, куда завел их с принцем некогда оскорбленный леший. За окнами было в основном небо. Жихарь метнулся вперед, желая разведать пути к возможному бегству, и отшатнулся. Внизу была... Бездна! Ну, не совсем бездна. Земля-то виднелась, и даже люди по ней ходили мелкие-мелкие, но прыгать туда никак не хотелось. Жихарь отошел в угол и стал разглядывать светлицу. Напротив него, в другом углу, стояла небольшая, но ладно сделанная кроватка. Неподалеку от нее помещался столик, тоже небольшой, На столике лежали яркие пестрые вещи. Такие же вещи располагались на полках вдоль стен. Приглядевшись, Жихарь понял, что это игрушки. Весело раскрашенные медведи, собаки, обезьяны, слоники и даже крокодилы. Были среди прочих забав и блестящие повозки с колесами. Были и кораблики с парусами и без парусов. Были какие-то большие раскрашенные бублики, как бы из надутых рыбьих пузырей. «Есть кто живой?» — на всякий случай спросил богатырь. Что-то зашуршало внизу. Из-под кровати выбрался детенок, маленький, в коротких штанишках и бывшей белой рубашке, без ворота и без рукавов, зато с каким-то веселым зверьком, нарисованным на груди. Мальчонка был курносый, белобрысый, рожица у него вовсе не выражала испуга по случаю прихода чужого человека. «Наконец-то!» — сказал мальчонка, словно ждал пришельца давным-давно. «Ты кто?» — спросил жихой «Чего ищешь?» — сказал вместо ответа малец. Дел пытаешь или отдела лытаешь?» Богатырь вспомнил, что вопрос этот полагается задавать не ребеночку, но какой-нибудь лесной ведьме, в избу которой ввалился добрый молодец. «Так ведь Беломор говорил, меч заветный!» Жихарь растерялся. «Ну да ничего, сейчас мальчонка вырастет до потолка и выше, обернется страшилищем, и меч придется добывать в честном бою». Дело утомительное, но привычное. На всякий случай богатырь глянул на Мальцову тень и обнаружил, что, во-первых, тень эта существует, а во-вторых, исправно повторяет движение своего юного хозяина. «Меч», — ворчливо сказал Малец, — «меч всем нужен. Вон на стенке бери. Меняю на киндер-сюрприз». «Что такое киндер-сюрприз?» — Жихарь догадался. Да где же его взять, нежданный детский подарок. Ну, яйцо такое, шоколадное, нетерпеливо сказал детенок. А внутри игрушка. Богатырь приуныл. Знал он, какая в яйце должна быть игрушка. Кощеева смерть. Но ведь кощей одно из прозвищ культяпового мироеда. Найди, Жихарь, такое яйцо не пришлось бы ему больше никогда топтать землю, подвязаясь. Разом разрешил бы все беды и несчастья земные». «Нету», — просто сказал он и в доказательство развел пустыми руками. «Все на халяву хотят», — заметил неполитам суровый ребеночек. «Большой, вот и думаешь, что все можно». «Ага», — обрадовался жихарь, «выходит, ты просто малец». — Ну-ка, дитя, — строго сказал он, — позови кого постарше и быстро. Некогда мне тут прохлаждаться и глупости слушать. Малец покрутил пальцем у виска. — Дядя, ты дурак? — проникновенно спросил он. — Откуда же здесь взяться взрослым? Сам подумай. Ты один взрослый и есть. Присылают, кого попало, а потом обижаются. Я никто попало, — сказал жихарь. Я джихарь многоборец, сильно могучий богатырь, всесветный побродяга, почти что князь. Малец криво ухмыльнулся, снял со стены крошечный красный меч и протянул богатырю. Богатырь взял, делать нечего. Рукоять меча заняла половину кулака. Не ухватить, не замахнуться, да и легкий какой-то словно из высушенной березы. Жихарь попробовал согнуть игрушку. Меч переломился, но не до конца, просто перегнулся в середине, да так и остался кривым. Богатырь разочарованно разжал руку. Меч упал на пол, но звук получился не железный и не деревянный. «Барахло меч!» — вздохнул малец. «Дрянский меч!» «Дрянский мне не нужен!» — вздохнул богатырь в ответ. «Дрянских мечей и стальных полно. А мне опять надо воевать, мироеда». «Всем надо», — сказала дитя. «Да не всем настоящий меч по руке. Значит, Беломор прислал. А чем докажешь?» «А как бы я иначе сюда попал?» — спросил Жихарь, «поскольку доказать и вправду было нечем». «Многие сюда попадают. Только все они ни с чем уходят». «Сказал мальчонка. Если уходит, конечно».